Глава двадцать «Хорошо, что мама с запасом снабдила меня рождественскими подарками для родственников. Остатки с Рождества пригодились на Новый год, да и в чемодане место освободилось. Мама успела прикупить фигурки рождественских ангелов в самом дорогом магазинчике нашего поселка. Она сказала, «Эти ангелы очень стильные». «Наверное, так и было». Фарфоровые фигурки были одеты в хитоны из тонкой ткани. Лица аккуратно раскрашены, крылья слегка поблескивали. Ангелы были похожи друг на друга, но все-таки разные, каждый чем-то да отличался. В общем, мои подарки понравились. Правда, один ангел оказался лишним, и я спросил у дяди. «А разве мой двоюродный дед не придет на праздник?» «Ну, тот, который живет в сторожевой башне». Дядя Лоренс недовольно приподнял левую бровь. «Кто тебе рассказал про него?» «Никто. Я сам заглянул в башню, когда мимо проходил. Нельзя было?» «Почему же нельзя?» – улыбнулся дядя. «Дорогому гостю все можно. Правда, встреча тебе вряд ли доставила удовольствие. Да и сам Готлип – человек крайне необщительный. Со мной вроде бы нормально разговаривал. да Значит, на него напал такой стих. Временно. А так он весь поглощен своими учеными занятиями. Поэтому семейные праздники своим присутствием не удостаивает. Тут я вскочил из-за стола и вручил ангела-сироту Россену, который как раз проходил мимо. «Принц Ансель, это такая честь для меня!» Россен обрадовался, будь то получил орден за долгую и безупречную службу. Осторожно воткнул ангела в нагрудный карман камзола, расправил полупрозрачные крылышки. Получилось и правда похоже на оригинальный орден. Потом Россен поклонился и снова устремился к большому столу, возле которого суетились слуги, обыкновенные и невидимые. Забавно было наблюдать со стороны, как блюда и столовые приборы словно сами собой поднимаются и перемещаются с места на место. Это невидимые слуги старались под строгим надзором Россена. Практически все было готово, оставались последние штрихи. А мы пока пили чай, тихо, по-семейному, в королевской ложе. Именно так, мне кажется, правильнее было назвать это сооружение у стены. Несколько ступеней вели на площадку, где стоял продолговатый стол с креслами, огороженный резными мраморными перилами. Напоминало театральную ложу, откуда можно с комфортом наблюдать за тем, что происходит вокруг. Да еще и слегка перекусить до начала праздника. Где-то за колоннами музыканты настраивали инструменты. В окна заглядывал любопытный месяц. Возле моего прибора лежали подарки. От королевы – хрустальная статуэтка, изображавшая какое-то загадочное существо. Аделинда меня вообще удивила. Связала шарф из толстой шерсти, темно-серой, с белыми полосками на концах. Вот уж не думал, что троюродная сестрица способна на рукодельные подвиги. Когда только успела, ведь мы почти не сидели на месте. Вилмар положил на стол маленький складной нож с причудливым узором на рукояти. «Может, пригодится когда-нибудь. Я прихватил его из домика в горах. Так он тебе самому наверняка дурак, как память. У меня еще кое-что осталось». «Спасибо тогда. Может и правда пригодится». Нож был классный. — А мой подарок Анселю принесут чуть позже, — сказал дядя. Даже драконий зал, где мы встречали Рождество, по сравнению с белым залом, казался очень скромных размеров. Белый был прям гигантским. Я сюда еще ни разу не заглядывал в своих блужданиях по замку. Видимо, в обычное время двери запирались, но сейчас обе створки распахнули. Белый потолок, стены. Пол из гладкого светлого камня сливались бескрайнее пространство. С одной стороны выселись колонны, увитые ветками, которые сплошь облепил иней, усыпались нежные хлопья. То есть это была лепнина. Зато смотрелось очень реалистично. А другую стену от пола до потолка украшало панно. Цветущие розы, то ли из стекла, то ли из хрусталя каждая размером с человеческую голову. Короче говоря, бальный зал впечатлял. К дяде Лоренцу приблизился Россен, почтительно склонился к королевскому уху. «Многие гости уже собрались!» «Что ж, пора открывать праздник!» Россен проворно, но не теряя важности и гордой осанки, переместился к дверному проему. Мигнул одному из слуг, и тот стремительно унесся в коридор. А сам Россен взял в правую руку металлическую палку со всякими мелкими витыми деталями и звучно ударил в пол. «До меня дошло! Это была не просто палка, а жезл церемони мистера. Музыканты моментально уловили сигнал и заиграли что-то торжественное. Если бы композитор решил воплотить в музыке шум ветра, метель, хруст снега под ногами, звездный перезвон на небе, как раз получилась бы примерно такая мелодия. Хотя это я слишком увлекся. Музыку ведь трудно описывать. Да и ни к чему. Лучше ее просто слушать. Россен снова ударил жезлом и провозгласил. «Властитель туманной провинции с супругой Элмарой!» В дверях появилась пара в белых одеждах. Собственно говоря, это были натуральные эльфы, даже никаких сомнений не могло возникнуть. Очень стройные, со светлыми волосами, собранными на затылке и открывавшими острые уши. В прическах виднелись тонкие алые ленты и подвески из красных камней, алая вышивка на подоле и рукавах, алые пояса. Кожа удивительно белая, почти сливавшаяся по цвету с тканью. А глаза удлиненные, с немного приподнятыми внешними уголками и длинными пепельными ресницами. С моего места все подробности отлично просматривались. Эти двое были просто на одно лицо, только мужчина чуть выше. Я смотрел на гостей во все глаза. Уже кого только не повидал в снежном королевстве. Но настоящих эльфов почему-то не ожидал здесь встретить. Эльф с женой слегка поклонились и отошли к колоннам. Гости все прибывали и прибывали. Россон едва успевал выкрикивать их имена. Впрочем, объявлял он не всех. Те, кто постоянно обитал в замке, пропускал. Да и некоторых гостей, которых я в замке не видел, тоже. Видать, они были рангом пониже и не стоили того, чтобы их отдельно приветствовать. Ну и правильно, лишние церемонии ни к чему. Среди прочих прибыл и властитель незамерзающих болот. Его появление, конечно, Россен отметил. Призрачно-черный властитель почтительно склонился перед хозяевами праздника, пробормотал, что несказанно счастлив, и скользнул дальше темным облаком вдоль белых стен. Гости, поздоровавшись с хозяевами, прохаживали по залу, оживленно болтали друг с другом. Некоторые присаживались к краю большого стола, но к блюдам не прикасались. Невидимые слуги разносили на подносах мороженое и напитки. Отлично это выглядело. Летающие по всему помещению подносы. «Принц Золтен!» «Что еще за принц? Хотелось бы мне знать». Не слышал раньше о таком. Принц, как принц, среднего роста, не красавец, но и не урод. Лет двадцати или чуть старше. Этот сразу приблизился к королевской ложе. Приветливо кивнул всем одновременно, наклонился к королеве, коснулся губами ее щеки. — Дорогая тетушка, рада видеть тебя, Золтен, давно уже не встречались. Ты совсем нас забыл. Если бы далеко жили, тогда еще можно было бы понять. Недалеко, но в разных королевствах, тетушка. Однако новогодняя ночь — чудесный повод собраться. Золтан, познакомься с Анцелем. вмешался дядя Лоренс. Очень приятно познакомиться, — вкрадчиво произнес Золтан. Надеюсь, тебе нравится в наших краях? «Еще бы! Тут так интересно!» «Да, ты прав! Места у нас удивительные!» Дядя спросил. «Останешься с нами? С вашего позволения пройдусь по залу. Здесь столько знакомых. Надо ведь поддержать дружеские отношения с вашими вассалами». «Верно!» Золтан снова кивнул и покинул нас. А гости все прибывали и прибывали. Любопытная образовалась смесь. Обычные мужчины и женщины в нарядных костюмах и совсем уж фантастические создания. Молодые и пожилые феи, волшебники и волшебницы, хранители ледяной скалы, симпатичная горгона. У нее вместо змей вокруг головы развивались говорящие косички. Все имена и титулы я не запомнил, конечно. Череда приглашенных тянулась без перерыва. Не зря для праздника выбрали этот зал. В менее просторные они бы просто не влезли. Наконец поток гостей иссяк. Подснежный оборотень в кожаных штанах и красных башмаках с острыми носами торопливо шмыгнул в дальний угол. Потом забежал какой-то барон, прижал руку к груди, извиняясь за опоздание. — Кажется, все прибыли, — заметил дядя. — Даже барон шеркросс явился почти вовремя. «Что ж, пора открывать бал!» «Пойдемте!» Мы спустились со ступеней и вышли на середину зала. Музыка, которая до сих пор играла, не останавливаясь, стихла. В наступившей тишине был слышен шорох вееров, которыми обмахивались некоторые дамы. «Дорогие друзья!» – звучно произнес дядя Лоренц. «Признателен вам за то, что с такой готовностью приехали на ежегодный бал. Поверьте, я это ценю. Вы оставили свои дома и замки, чтобы отпраздновать смену года вместе. Так веселитесь от души!» Королева с самым невозмутимым видом стояла рядом с мужем. Мы с Аделиндой и Вилмаром держались сзади и, надо думать, не особо бросались в глаза хотя множество взглядов я все равно на себе чувствовал. Дядя оказался как-то даже выше, чем обычно, расправил плечи. Да и голос у него звучал на весь зал, отдавался эхом. Вот как власть преображает людей. Я думал, речь растянется надолго, однако дядя не стал размазывать ее на целый час, оборвал приветствие и сказал... «А теперь я хочу представить вам своего дорогого племянника. Ансель, подойди ближе!» Со всех сторон послышался гул, который можно было бы назвать одобрительным. Пришлось выступить вперед, деваться было некуда. Дядя взял меня за руку. «Откроешь бал вместе с Аделиндой!» Вроде бы никто не заметил гримасу, которая скорчила троюродная сестрица. Или просто все из вежливости сделали вид, что не заметили? Надо сказать, дяде совершенно случайно повезло. У меня были все шансы не ударить лицом в грязь и не опозорить королевское семейство. В нашем лицее ввели обязательный курс бальных танцев. Директор говорил, в современном мире гармоничные личности востребованы даже больше, чем в далекие времена. Мамаши учеников были в полном восторге. А мнение самих учеников директор не заморачивался. «Кто бы мог подумать, что этот опыт пригодится?» Мы с Аделиндой вполне прилично покружились в вальсе. На Аделинде в тот вечер было пышное серебристо-голубое платье, завитые волосы уложены в сложную прическу. В целом она стала больше похожа на принцессу, чем обычно. «Не парься!» – шепнула Аделинда. «Они скоро от нас отстанут!» Так и получилось. После того, как в пляс спустились практически все присутствующие, мы с ней незаметно свернули к колоннам. С одной стороны в галерее за ними находились музыканты, а с другой было свободно. По пути мы прихватили четыре вазочки с мороженым, укрылись за колоннами, сели на широкий цоколь одной из них, пристроили угощение. Отсюда можно было наблюдать за танцами и болтать, не привлекая лишнего внимания. И все-таки наши уединения прервали. Я еще издали заприметил, что принц Золтен направляется прямо к нам.